139 апреля 11. Запишем новый опыт как свидетельство перемены пространственных лучей. Произошло нечто меняющее состояние сознания. Сознание в тревоге, ибо происходит необычное. Ожидайте внешних перемен, меж тем как изменения произойдут в сознании человечества. Внешнее является как бы следствием внутреннего. Что же произошло? Вспыхнули новые лучи где-то, и колесница событий покатилась по полям мира и умиртвренья. Вот и всё. Тяжесть снят от лучей, отнесло согласованность с ними сознание. Тяжко будет ещё долго. А вам до конца, чтобы выдержало сердце, надлевать делить отдел земных и слишком в них не погружаться. Поверх жизни земной течёт жизнь надземного мира. Что знаете они? Но знать можно, если сознание и сердце направить в её середину. Подножие наших башен омывает река Мира. В ней все миры слиты в огромный общий целый, и потому можно её созерцать, отрешившись совсем от себя. Завтра стоит, как сегодня, и переходит в прошлое. Мы же стремимся вперёд, мимотравы текущего момента. Он власти над нами не имеет, мы вне. Так и вы волны встречаете умело, мимо себя попустив. Башни стоят неподвижно, но мимо несётся жизни поток, а мы в башне и смотрим. Смотрите и вы, как мутные волны уносят в забвение всё то, что таким дорогим сердцу казалось и так неотъемлемо прочным. Даже это пройдёт. Ибо всё непреложно проходит, и остаётся один человек, ничего не имея и ничего не считая своим, один. Это и будет началом истинного понимания жизни и значений всего, что мимо проходит, чтобы вновь никогда не вернуться. Вернётся всё на вусловиях иных, иное обличье, иной лик земли, и старое всё покрытое новыми покровами, всё то же на аспекте другом. И вы тяже, но лики ины. Мутная пена жизни бьётся у подножья башни духа, волны лижут его, прибой за прибоем сменяется в течение дней и ночей, но башня стоит, и не смыть этим мутным волнам недвижного основания башни.